Глава д е с я т а К восьми п я т ц а т и вечера субботы Рита прокляла всё на свете. И Виталика с его московской симфонией, и саму симфонию, и Людку с её желанием кутнуть, и гламурненькую одежду, и туфли на шпильках. Но больше всего метродотеля ресторана. Рита чувствовала себя непроходимой дурой. Как и договорились с Людмилой, она нацепила своё лучшее платье. То самое маленькое чёрное платье, которое, по мнению легендарной Коко Шанель, должно быть в гардеробе любой женщины. И у Риты оно, чёрт побери, было. Купленное по случаю какого-то торжества года два назад, но так и ни разу не надёванное. Короткое, выше колена, с короткими, чуть прикрывавшими предплечья рукавами и элегантным вырезом. Сегодня оно, наконец-то, дождалось своего звёздного часа. Рита даже не побоялась надеть летние туфли на шпильках, х о т я было холодновато. Но ни сапоги, ни даже б а т и л ь о н ы к платью не подходили. Рита чувствовала себя почти золушкой, явившейся почти на бал. И хоть принца на горизонте не предвиделась, а вместо кареты из тыквы она докатила до ресторана на метро, девушка была в предвкушении отличного вечера с лучшей подругой. «На кого вы говорите, забронирован столик?» Именно после этих слов Рита почувствовала, что её бальное платье и хрустальные туфельки ещё до полуночи грозят превратиться в Золушкина отрепья. «На тонких Людмилу!» — уже в третий раз повторила Рита. Администратор в очередной раз заглянул в папку, лежавшую перед ним, и, нарисовав на лице сочувственную улыбку, сказал, «Простите, но Бронина такое имя нет». «А на Маргариту Савельеву?» Вдруг Виталик что-то перепутал и назвал Ритина имя. И на Маргариту Савельеву тоже. «Может, перепутали день? Может, бронь есть на завтра?» а н е на завтра, ни на послезавтра, ни даже на вчера ничего нет», захлопнув папку, раздражённо сказал администратор. «Ну и не надо», — зло порабурчала себе под нос Рита и полезла в сумку за телефоном, чтобы позвонить люди и сообщить прекрасные новости. Люда трубку не брала. «Твою ж маму!» — выругалась Рита. «И что теперь прикажете делать?» Она взглянула на администратора, который ехидно косился на неё. «Свободных столиков у вас, конечно, тоже нет». «Что вы, у нас только по броне». Кто бы сомневался. Рита давненько не чувствовала себя большей идиоткой. Она решила спуститься на первый этаж и выйти на улицу, попробовать ещё раз дозвониться до Людмилы, Надоело, что надменный администратор пялится на неё. «Маргарита, Рита, Рита!» Вдруг услышала она знакомый мотивчик, пропетый не менее знакомым басом. В дверях ресторана стояли братья Закаевы, Руслан и Ратмир. Если две минуты назад Рита думала, что нельзя оказаться в ещё более дурацком положении, то теперь она поняла, что сильно заблуждалась. Вот сейчас ей точно хотелось провалиться под землю. рита «Какими судьбами?» — удивился Ратмир. «Да вот пришла поужинать». «Так что ты пороги обиваешь солнышко, или этот злобный дядька тебя не пускает?» — засмеялся Руслан, кивнув в сторону администратора, который при виде закаевых расплылся в самой вежливой и слащавой улыбке, такой приторной, что Риту затошнило. «У дамы проблемы со столиком», — начал объяснение администратор. Ратмир вопросительно смотрел на Риту. «Зато у нас никаких проблем. Пойдём, Рита». Ратмир взял её под локоть. Рита не успела ни поблагодарить, ни запротестовать. Их провели в зал и усадили за один из лучших столиков у огромного окна. Московская симфония располагалась на последнем этаже одного из недавно возведённых небоскрёбов. От столика открывался великолепный вид на ночную Москву, искрившуюся, насколько хватало глаз. огнями уличных фонарей, освещенными окнами многоэтажек, автомобильными фарами. Ратмир помог Маргарите снять пальто, вручив его официанту, и пододвинул ей стул. Рита чувствовала себя неловко, а мужчин, казалось, ситуация забавляла. Руслан смотрел на неё с искорками смеха в глазах. Ратмир тоже изогнул уголки губ в вопрошающей улыбке. «Ритка, неправильных ты кавалеров выбираешь». «Чего?» Она не поняла, что имеет в виду р а д м и р «Мало того, что он заставил тебя саму приехать в ресторан, так ещё и столик не забронировал. Обманщик!» «Плохой жених, Маргаритка», — поддержал брата Руслан. «Не нужен нам такой». «Да какой жених?» — возмутилась Рита. «Нет никакого жениха». «Так ты одна пришла ужинать в один из лучших ресторанов столицы?» В голосе Ратмира слышалось удивление и что-то ещё. «Что это? Облегчение?» И правда, если до этого он улыбался несколько вымученно, то теперь черты лица расслабились, а глаза засветились теплом. Видимо, он подумал, что я здесь встречаюсь с мужчиной, а теперь радуется, что это не так, поняла Рита. Чёрт, надо было поддержать иллюзию о женихе, пусть бы помучился. Я договорилась встретиться с подругой. Она проездом в Москве и хотела поужинать в каком-нибудь хорошем ресторане. «А, провинциалка решила пуститься во все тяжкие в матушке столицы», — засмеялся Руслан. «Ага, провинциалка», — прошептала Рита с сарказмом, но так, чтобы Руслан её не услышал. «Значит, ты выбрала ресторан на Абум?» — догадался р а д м и р «Да нет. Один знакомый порекомендовал этот ресторан», — объясняла Рита. «И даже пообещал заказать нам столик». «А в результате ни знакомого, ни столика, ни подруги», — ухмыльнулся Руслан. «Кто ж знал, что он просто пускал пыль в глаза?» — вздохнула Рита. «А подруга должна быть с минуты на минуту». «И что бы ты делала без своего начальства, Маргаритка?» — поддразнил её Ратмир. «Пошла бы в другой ресторан!» — ехидно прищурилась она. Мужчины рассмеялись. «Ну что, будем ждать твою подругу или сделаем заказ за неё? Я голодный, как стая волков», — сказал Руслан. «За неё заказ мы делать точно не будем». — возразила Рита. — Вы з а к а з ы в а е т е а я подожду подругу. Может, мы ещё и уйдём. — Ну уж нет, Рита, даже не думай, — отрезал Ратмир. — Поужинайте с нами. Подошёл официант, и Руслан заказал аперитивы. — Ну, Рита, рассказывай, подруга твоя красавица? — Какая она? — хитро улыбался Руслан. — Да как вам сказать, Руслан Валидович? Рита решила не сдавать Людкины позиции перед этим кобелём. — Провинциалка! «Что, совсем махровая провинциалка?» «Не знаю, что вы имеете в виду под этим определением». Руслан присвистнул. Он больше не смотрел на Риту и даже не слушал её, уставившись куда-то поверх головы девушки. «Чёрт, вот это тёлка! Вот это я понимаю!» р а д м и р тоже взглянул в сторону входа. Рите даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто вошёл в ресторан. Людмила всегда вызывала восхищение окружающих, а уж если она была при параде, то равнодушных не оставалось вообще. Рита всё же оглянулась, чтобы Люда её заметила. У той удивлённо поползли вверх брови, когда она увидела Риту, но широко улыбнувшись и вручив верхнюю одежду подбежавшему официанту, девушка двинулась к ним. «Это что, сама Моника Белуччи?» всё ещё под впечатлением от красоты девушки пробормотал Руслан. Людмила действительно была похожа на знаменитую актрису, такая же статная, с невероятными формами, с густой копной струящихся по плечам волос. Сегодня она оделась в тёмно-бордовое платье, отлично подчёркивавшее все изгибы с ног сшибательной фигуры. Декольте было достаточно глубоким, чтобы не оставить сомнений в красоте девушки, но не настолько открытым, чтобы Люда выглядела вульгарно. Вероятно, Руслан уловил все невидимые флюиды, исходившие от красавицы, и теперь размышлял о том, как бы заманить Монику Белучи к ним за стол. Ратмир, шутя, двинул брата кулаком в предплечье. «Эй, старший, челюсть с пола подними». «Нет, ты только посмотри, какая тёлка, брателла». «Руслан, с нами Рита». Брат вёл себя слишком грубо. Ратмир взглянул на Риту, но увидел, что девушку никак не задело такое восхищение другой женщиной в её присутствии. Она либо слишком уверена в себе, либо... «Милая, да ты, я вижу, времени даром без меня не теряла», — пропела низким голосом Людмила, подходя к их столику. «Руслан всё ещё не мог прийти в себя». «Знакомьтесь», — улыбнулась Рита. «Моя лучшая подруга Людмила. Провинциалка». Ратмир рассмеялся, поняв, как удачно Рита подколола Руслана, который продолжал бегать по Люде восхищённым настырным взглядом. «Люд?» «А это мои начальники. Вот это Руслан Валидович Сакаев, а это р а д м и р Валидович». Людмила лишь усмехнулась, глянув на подругу. Рита поняла, что та хотела ей сказать. «Мол, ты говорила, что твой начальник — симпатичный парень, а тут настоящий красавец, точнее, целых два красавца». р а д м и р помог Людмиле сесть, галантно пододвинул её стул, поняв, что от Руслана нечего ждать помощи. Людмила была не из робкого десятка, а потому, кивнув на Руслана, спросила. «А этот что у вас, немой или полоумный?» Рита едва сдержала смех, а вот Ратмир открыто захохотал. «Мадам, я в восхищении!» — наконец-то подал голос Руслан. «Да уж я вижу!» «Что, столичные штучки столь поизносились, что от вида красивой женщины вы впадаете в ступор?» «А ты мне нравишься!» усмехнулся Руслан, наконец-то полностью придя в себя. Дерзкая. «А ты выглядишь слегка придурковатым», — парировала Людмила. Она знала мужчин вроде Руслана Закаева. Богатые, красивые, которым всё само плывёт в руки. Женщины для них обычно просто красивые игрушки. Такие мужчины ни во что их не ставят, слишком много себе позволяя. А бабы, как правило, терпят, думая, что ради внимания вот такого Руслана можно чуток смешаться с дерьмом. Людмила была из другой категории женщин. Руслану помешал ответить подошедший официант. Он вручил всем четверым меню и отошёл в сторонку, давая им время сделать заказ. Рита оказалась права. Люда не позволила выбрать за себя. Изучив блюда от и до, она остановилась на стейке с кровью, жарком с мясом и грибами, и салате из маринованного лосося. «Теперь понимаю, почему у тебя такие первоклассные формы». Широко улыбнулся Руслан, демонстративно уставившись на Людину грудь. «Любишь хорошо поесть?» «Люблю, милый». Люда не возмутилась его бестактности. «И не таких обламывали. А ещё я люблю мужчин, которые умеют делать вид, что они джентльмены и не п я л я т с я весь вечер на мои сиськи». «Лицемеров, значит, любишь», — пришёл к своему выводу Руслан. «Эй, хватит вам обмениваться колкостями», — перебил их Ратмир. «Давайте спокойно поедим, а?» «Я только за», — сдался Руслан, подняв бокал. «За встречу!» Но ослодострастного взгляда с Люды не спустил. Она же решила не обращать на него внимания. «Люд, а вы чем занимаетесь?» Взял на себя инициативу Ратмир, пытаясь разрядить атмосферу. Руслан иногда бывал невыносимым, слишком много себе позволяя. «У меня своя дизайнерская фирма. Мы обустраиваем интерьеры домов и ландшафт вокруг них». «Значит...» «Конкурентка наша», — усмехнулся Руслан. «Нет, до масштабов валида нам провинциальным конторам, как до луны, но на местном уровне мы почти вне конкуренции». «Давно у вас эта компания?» — спросил Ратмир. «Всего пару лет, но в последние месяцы дела идут в гору. Вот приехала в Москву по делам и хотела Риту к себе заманить, но она уже подвязалась у вас работать». Люда стрельнула хитрым глазом в Риту. «Ага». я сразу понял что прекрасная людмила неспроста здесь снова сострил руслан маргариту мы не отдадим так и знай может я ей сделала предложение от которого она не сможет отказаться засмеялась людмила ратмир вопросительно взглянул на риту правда даже если и так я не такая большая потеря для валида улыбнулась рита маргарита ты будешь огромной потерей для ратмира засмеялся руслан «Разобьёшь моему брату сердце! Что я тогда с ним буду делать?» «Склеите», — улыбнулась Рита. «Послушайте». Люда решила перевести разговор в более нейтральное русло. «А почему у вас имена такие? Руслан, Ратмир?» «Где-то я это уже слышала». Рита рассмеялась. «Люд, ну ты что, совсем школьные уроки забыла? Это ж как в Руслане и Людмиле Пушкина». «Точно». «Подождите, а у вас же есть ещё третий брат. Как его зовут?» «Саид». Ему досталось имя не от Пушкина. «Папа постарался», — развёл руками Руслан. «А для вас, значит, мама?» «Да», — улыбнулся р а д м и р «Наша мама — учительница литературы. Всегда обожала и до сих пор обожает Пушкина. С отцом они познакомились, когда они оба только-только поступили в институт. Она училась на филологическом, а он на экономическом». Папа влюбился в неё без памяти, но мама ни в какую не соглашалась выходить за него замуж. «Почему?» — спросила Рита. «Видишь ли, отец чеченец, мусульманин». Мама боялась, выйдя она за него замуж, и плакала её мечта стать учительницей. «Боялась, что увезёт её к себе в аул, наденет паранжу и посадит в гарем», — засмеялся Руслан. «У неё тогда были какие-то первобытные страхи. А отец ведь, можно сказать, коренной москвич». Но мама об этом узнала гораздо позже. И всё-таки согласилась выйти за него. Или он её украл, как в «Кавказской пленнице», — засмеялась Люда. «Он бы и украл. Но, слава богу, мама сдалась раньше», — сказал Ратмир. «Ага, сдалась, но поставила условие, что сыновей назовёт Русланом и Ратмиром, как в её любимой поэме Пушкина», — добавил Руслан. Но последнего сына отец просто не позволил маме назвать Рогдаем. или «Фарлафом», поэтому ему д о с т а л о с ь весьма р а с п р о с т р а н ё н н о е с а и д «А Фарлаф звучит круче», — засмеялась Люда, хотя тяжеловато было бы ребёнку с таким имечком. «Так что всё у нас как в сказке», — развёл руками Руслан. «Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак». «Это кто это и так и сяк?» — возмутился Ратмир, но по голосу было понятно, что он совсем не сердится, а шутка эта давно стала привычной между братьями. «А ведь в сказках всё по-другому», — Рита искоса глянула на обоих братьев. «Обычно самым умным и успешным оказывается младший из братьев». «Да-да», — поддержала её Люда, — «а самый большой дурак старший братик». Руслан только усмехнулся в бороду, одарив Людмилу пристальным взглядом. «Так выходит, в любом случае средний и так, и сяк?» «Нет, девчонки, я готов всеми способами опровергнуть это утверждение», — засмеялся Ратмир. «Давайте лучше выпьем», — предложила Люда. Они чокнулись. Людмила начала осматриваться, е щ а глазами пепельницу, но её нигде не было. «Курить здесь, конечно, нельзя?» «Нет, нельзя. Чёрт, а очень хочется». «Здесь на крыше есть веранда», — сказал Руслан. «Там можно курить. Пойдём, покажу». Людмиле не особо хотелось оставаться наедине с Русланом, но соднящее желание затянуться сигареткой пересилило. Курила она редко, но после бокала другого вина её всегда тянуло на никотин. «Не скучайте здесь», — подмигнула она Рите. «Мы быстренько». «Не спешите», — широко улыбнулся Ратмир. Люда и Руслан вышли, а они с Ритой остались вдвоём. «Классное платье, Маргаритка, тебе идёт». Рита закатила глаза. «Не начинай». «Мне что, нельзя сделать своей девушке комплимент?» «Я не твоя девушка», — раздражённо отрезала Рита. «Это утверждение спорное». На губах Ратмира играла лёгкая улыбка, и Рита понимала, что он дразнит её, а у неё от этого по-дурацки, совсем как у влюблённой шестнадцатилетки, щемило сердце. «Не твоя и никогда не буду», — она скрестила руки на груди и ответила ему пристальным взглядом. а это утверждение не просто спорное, а полностью ошибочное. «Ты слишком в себе уверен, Рита. Ты можешь обманывать саму себя сколько хочешь, но я же знаю, что нравлюсь тебе». «Ну что за невыносимый человек?» «И ты мне нравишься», — продолжал Ратмир. «Понравилось с первого мгновения, как увидел тебя в Берлине». «Ну а когда ты пикировала с чашкой кофе прямиком на собственный ноутбук, эта сцена меня просто покорила!» «Ратмир, не перебивай!» Он наклонился через стол и нежно дотронулся дарительного подбородка. «Поэтому, милая, если твой единственный аргумент против отношений со мной состоит в том, что я твой начальник, то забудь о нём. Ты понравилась мне до того, как пришла наниматься в валид, и мы будем вместе, вот увидишь». «А аргумент, что ты мне не нравишься, не в счёт?» — нахмурилась Рита. «Не в счёт. Твои поцелуи говорят совершенно о другом». Рита покраснела. «А если я найду другие аргументы?» «Дерзай, но всё это бесполезно». К столику вернулись Людмила и Руслан. И если на лице Люды играла насмешливая улыбка, то Руслан был явно раздражён и даже зол. «Если вы закончили со своими блюдами, то я попрошу счёт. Нам с Ратмиром ещё кое-куда нужно сегодня попасть». Фразы Руслана звучали холодно и даже грубо. Ратмир вопросительно поднял бровь, но промолчал. «Да, мы закончили», — вежливо улыбнулась Рита. «Руслан Валидович, попросите принести два счёта. Мы с Людой сами за себя заплатим». «Маргаритка, ещё одна подобная фраза, и я лишу тебя премии», — ткнул пальцем в её сторону Руслан. «Извините». Насупилась Рита, прикусив язык и бросаясь в Люду укоризненными взглядами. Могла бы и поддержать её. Но Люда лишь насмешливо улыбалась. «Вызови девушкам такси», — сказал Руслан брату. Ратмир не понимал, что произошло и почему Руслан вдруг заторопился, тем самым испортив так приятно начавшийся вечер. Но он решил выяснить это позже, зная, что в таком настроении старшего лучше не трогать. Такси прибыло через пять минут, И Ратмир проводил девушек до первого этажа, усадив их в машину. Руслан появился в дверях, только когда такси скрылось вдали. Тут же подъехал Майбах Руслана. Они собирались после ужина в московской симфонии отправиться в клуб, а это означало много выпивки. В такие вечера их шофёр Саша был незаменим. «Какого хрена только что произошло?» — раздражённо спросил Ратмир брата, когда они уселись на заднее с и д е н ь е Майбаха. «Сучка!» В это слово Руслан вложил столько смысла, что Ратмир невольно улыбнулся. Что, не по зубам тёлка? Стоим курим, и я и говорю, после ужина к тебе в отель или ко мне. Да ты сама галантность, усмехнулся Ратмир. А она мне говорит, прости, милый, не имею привычки ночевать у мужчины. Прости, милый, не имею привычки ночевать у мужчины. Люда с усмешкой глядела на своего кавалера, выпуская сигаретный дым. В общем-то, Руслан Закаев был в её вкусе. Выше Люды, что для неё имело чуть ли не решающее значение, при её-то 178 сантиметрах роста. Широкоплечий, с развитой мускулатурой. Мимо такого красавца не пройдёшь. Её цепляла и его чуть снисходительная усмешка, и очевидная вера в то, что он может пойметь любую женщину. Он и мог. И её Люду тоже мог, но только на её условиях. Значит, к тебе? Ты где остановилась? В отеле Белькью. Неплохой отель. Да ты, я смотрю, знаток. Люда улыбнулась лишь кончиками губ. Их взгляды пересеклись, переплелись, будто в п о ц е л у е Люда была бы не прочь провести ночь с Русланом. Что уж греха таить. Между ними просто искрила и полыхала. И она бы согласилась, если бы не промелькнувшее в его глазах торжество и почти незаметное презрение. Руслан уже посчитал победу одержанной, и ему даже стало скучно и противно. Однако в считанные секунды он быстро принял прежнее добродушное выражение лица, но этого хватило, чтобы Люда решила проучить его. — Справка у тебя с собой? — вопросительно приподняла она одну бровь. «Справка?» — непонимающе нахмурился Руслан. «Да, справка о том, что ты, Руслан Закаев, полностью здоров». «Да я и так здоров. Какая справка? О чём ты?» Люда деланно закатила глаза, поражаясь его недогадливости. «Справка из венерологического диспансера, подтверждающая, что никакими дурными болезнями ты не страдаешь». Люда снова сделала затяжку и насмешливо посмотрела Руслану прямо в глаза. «Видишь ли, милый, я, может, и провинциалка, может, и произвожу впечатление легкодоступной женщины», Люда пожала плечами. «Но у меня есть строгое правило. Есть справка, есть секс. Нет справки — отдыхай». «Ты прикалываешься?» — зло сощурился Руслан. «Нет, милый, здоровье превыше всего. Откуда мне знать, в ком ты был до меня? Ты думаешь, я такие справки постоянно с собой таскаю?» «А ты думаешь, я так просто готова переспать с первым встречным?» «Да пошла ты!» Руслан развернулся и направился к выходу с террасы. Люда усмехнулась и пошла вслед за ним. Обогнав Руслана, она оглянулась на него уже у самого столика, где их ждали Ратмир с Ритой, и, подмигнув, сказала, «А к врачу бы я на твоём месте сходила. Мало ли что с твоей-то беспорядочной половой жизнью». «С моей-то беспорядочной половой жизнью, нет, ты прикинь?» Руслан выругался, не стесняясь в эпитетах в адрес Людмилы. Ратмир громко хохотал, и даже всегда сдержанный водитель Саши не удержался, разразившись басистым смехом. «Вы чего ржёте?» — злился Руслан. «Женись на ней!» «Чего?» «Женись, — говорю на ней, — мало того, что её Людмилой зовут, — так она ещё тебя смогла так приложить, как никому раньше не удавалось. «Да пошёл ты!» «Руслан Валидович», — сквозь смех промычал Саша. «Я полностью согласен с Ратмиром. Берите эту Людмилу и тащите под венец. Только справку сначала не забудь ей предоставить», — подколол Ратмир. «И этот человек себя моим братом называет. А ещё ты, Саня!» Руслан затянулся сигаретой, а когда все отсмеялись, вдруг выпалил. А знаете, я ведь умою эту стерву. Приеду к ней в Нижний со справкой, и никуда она от меня не денется. Мудрое решение, брат. Ты со справкой от венеролога? Кто же устоит? Радмир снова разразился смехом.